Глава 11 Меня швыряло и било о камне. Каждая секунда могла стать последней. Я как мог старался держаться над водой, но в таких условиях это было нереально. Чтобы бороться со стихией, нужно иметь чуть больше, чем просто чей-то дар. Особенно если он такой, как мой. Не скажу, что щит был полностью бесполезен. Пару раз мне удавалось создать его и слегка притормозить, но течение слишком быстро сносило его, утаскивая меня всё дальше. Однако я продолжал бороться за жизнь. Не знаю, кто меня хранил, рок, судьба или банальная удача, но пока я был относительно цел. Пару раз меня крепко приложило о камни, я наглотался воды, но сознание не потерял и ничего не сломал. Тело ломило от холода. Всё-таки горные речки весной — это не то место, где стоит купаться. И всё же пока я был жив. К сожалению, и выбраться у меня не получалось. Одна жуткая щётка порогов сменялась относительно спокойным участком, за которым снова следовали камни. А по берегам возвышались крутые скалы, и ждать, что кто-то поможет, тоже не приходилось. В довершение ко всему солнце село окончательно, погрузив мир в темноту, и хлынул ливень. Да не просто дождичек, а настоящая буря с порывами ветра, громом и молниями. В свете их вспышек я ещё мог что-то разглядеть, но с каждой секундой это становилось всё сложнее. И так бурное течение словно сошло с ума. Ветер завывал, волны захлёстывали с головой, и даже просто глотнуть воздуха было сродни подвигу. А потом под ногами разверзлась бездна, и я рухнул вниз, увлекаемый течением реки. И сознание погасло. Очнувшись, я не сразу сообразил, где нахожусь, но что не умер, понял с первого момента. Не думая что в загробной жизни бывает так мокро, холодно и так болит избитая камнетушка. Нет, я всё ещё был в ТВ, хотя сдохнуть имелись все перспективы. Если хоть ещё на немного останусь лежать в ледяной воде. Хотя в принципе разницы не было, сверху меня поливало не хуже. Подняться удалось не с первого раза. Закоченевшие конечности не слушались, мокрая почва скользила под ногами, так что первое время я повторял за далекими предками, впервые выбравшимися на сушу из океана, то бишь полз. Потом уже, когда уткнулся в кривую сосну, смог встать, но ноги дрожали, будто сделанные из желе. Самое страшное, я их почти не чувствовал. Видимо, слишком долго пробыл в воде, и они основательно замерзли. И если я не начну двигаться, неважно будет, кто первым меня найдет, медведь или военный, им достанется лишь остывший труп. Говорят, заставить себя сделать первый шаг тяжелее всего. С уверенностью могу сказать, нагло врут. Тяжелее всего после этого не остановиться. Продолжить двигаться снова и снова, хотя практически не чувствуешь ног, ледяной дождь хлещет по телу и то и дело натыкаешься на деревья. Ночью в лесу это не самое приятное ощущение Особенно учитывая, что это был не чистый сосновый бор, а нормальная такая тайга, поросшая травой и кустарником и заваленная разным лесным мусором. Напороться на сухой сук гораздо болезненнее, чем получить удар ножом. от Оттого хотя бы в ране не остаются куски дерева. Мне пока везло. Относительно, конечно. Я заработал несколько длинных и болезненных царапин, но в остальном был относительно цел. К тому же острая боль помогла собраться и начать соображать. В частности, заставить себя достать телефон, на котором можно было включить фонарик. Служебный смарт с честью выдержал, заплыв по Тувинским порогам, и исправно работал, правда, сразу обломав сообщением об отсутствии сети. Но идти стало легче. Появился шанс, что меня найдут быстрее, тем более в гаджете была встроена функция радиостанции, а роль антенны выполнял металлический корпус. Дальность в подобной местности, конечно, была аховая, но если забраться повыше, можно было попытаться связаться с военными, если окажутся поблизости. Главное было не помереть до этого момента. Чем дольше я шёл, тем сильнее согревался. Руки и ноги вновь обретали подвижность, и через какое-то время я переключился на бег. Благо, света от смартфона хватало, чтобы не врезаться в деревья. Правда, ещё пару царапин ответок всё же заработал, но это были мелочи. Мне опять везло. От реки я решил не отходить. Во-первых, это был источник воды. Правда, в данный момент это заботило меня меньше всего. Вон с неба лилось, как из ведра. Гораздо важнее, что любая река рано или поздно вела к людям. Правда, был нюанс. В это было скорее поздно. Всё-таки расстояния между посёлками сильно отличались от западной части, и можно было за пару дней так и не наткнуться на следы присутствия человека. Но я верил, что мне не придётся так долго идти. И оказался прав. Не знаю, что это были за сарай, может, старая рыбачья временка или ещё что-то такое, если судить по небольшой пристани и перевёрнутой лодке рядом, но для меня сейчас они были дороже хрустального дворца. Пусть хлипкие дощатые домики продувались всеми ветрами, в них как минимум можно было укрыться от дождя, а ещё нашлись дрова, заботливо укрытые полиэтиленом, и даже какое-то одеяло. Замызганное и воняющее моторным маслом и соляркой, промокшее, но всё же весьма толстое. Им можно было укрыться и попытаться согреться. Но без источника тепла всё это бесполезно. К счастью, я оказался подготовлен к этой проблеме. Может, это выглядело как позёрство, но в ножнах у меня, как у настоящего городского выживальщика, лежал кремень. Такая палочка сантиметров пять, по которой нужно было чиркнуть ножом, и получался приличный сноб искр. При наличии сухой древесины и какой-нибудь растопки разжечь костёр с таким устройством проще простого. Дрова я нашёл, причём вполне пристойные и даже сухие. И, о чудо, там же в отдельном мешке нашлась пару приличных кусков трута Причём, судя по виду, из гриба-трутовика. Это, в принципе, не сильно важно, но я слышал, что именно вываренный в зале гриб загорается лучше всего. Что для меня сейчас было особо важно. Осталось совсем мелочь — наколоть щепы на растопку. С этим я управился за пару минут даже не гнущимися от холода пальцами. Затем сложил из дров шалашек, в центр сунул растопку, дрожащими руками несколько раз силой чиркнул по кремню ножом, внимательно наблюдая, куда летит сноп искр, и сунул кусочек трута под щепки, во всю мощь легких, раздувая небольшие угольки, появившиеся на нем. Не зря наши предки считали огонь волшебным, мистическим и живым. Действительно, было в нем что-то такое. Сейчас я как никогда понимал тех первобытных людей, которые убивали соплеменников, если пламя гасло. А Прометей действительно совершил подвиг, подарив огонь людям, если легенды не врут. Дрожа от холода под вонючим одеялом, я постепенно согревался и чувствовал себя живым. И даже буря, воющая и стонущая за хлипкими стенами дощатого домика, ничуть не пугала. Я точно знал, раз есть костер, значит я выживу всем на зло Но как только я решил основную на этот момент проблему выживания и появилась свободная минута, чтобы передохнуть, в голову полезли разные мысли. Типа, а это вообще что был за нафиг? Что, собственно, произошло и какого я бросился в реку вместо того, чтобы, например, залезть на дерево? Или ещё куда? Оно понятно, в тот момент думать особо было некогда, но всё-таки. И что за тварь на нас напала? В том, что грузовик перевернул медведь, я не сомневался, потому что слышал достаточно истории о том, как лось или олень опрокидывали уазик ударом в борт. Про снегоходы я вообще молчу, там любой козёл справится, зачастую даже человеческого рода племени. Да, Урал — это тебе не уазик, всё-таки сам по себе грузовик тянет за 8 тонн, плюс он был полон людей, но и этому можно найти обоснование. Горная дорога, удар с разгона в борт. Колёса ушли на склон, вектор приложения силы получился под углом и вполне мог опрокинуться. Другое дело, что масса тела зверя для этого должна быть весьма большой, а бурые мишки такими не вырастают. Значит, это был дух? Я задумался, вспоминая внешний вид медведя. И чем дальше, тем больше странности в нём находил. Нет, меня смутил не его внешний вид и висящая, словно тряпка, облезлая шкура. Каким ещё у быть после зимовки? Подкожный жир ушёл, старая шерсть лезет клочками, вот и выглядит Топтыгин, как пугало. Другой вопрос, что смотрелся он очень странно, и дело даже не в размерах. С одной стороны, да, зверь был очень крупный, но это аномалии из разряда допустимых. А вот что делать со слишком короткой мордой, совсем не похожей на нормальную медвежью пасть? Или чересчур длинными лапами? Да и вообще, по телосложению хищник был похож скорее на гиену, чем на медведя. Но при этом ошибиться было невозможно. Всё-таки этот Аптыгин, пусть и очень странный. Дух? Скорее всего. Вопрос лишь в том, какой. Тут главное даже не происхождение. Мало ли, легенд о медведе ходят по сибирской и дальневосточной части страны. У каждого народа был свой культ этого зверя, и каждый из них вполне мог вернуться из-за кромки. Сейчас гораздо важнее понять, что это за тварь и чего от неё ждать. Несомненно, монстр силён, и речь даже не столько о физической мощи, сколько об энергетическом потенциале. Достаточно вспомнить, что молнии, которыми его лупил военный богоборец, по сути, ничего медведю не сделали. Хозяин места? Очень вряд ли. Военные не потерпели бы такую тварь рядом с частью, давно бы его зачистили. Каким бы страшным хищник ни был, даже моя команда с ним бы управилась. Дай нам время на подготовку. Что уж говорить о более профессиональных группах. Просто бродячий дух? Может, и для меня это был бы идеальный вариант. Да, тайга велика является одним из самых неисследованных мест на планете. Здесь может водиться всё, что угодно. Вот только было одно «но», что не давало мне покоя. Мы находились не в самых диких местах. Если дух действительно бродячий, то он просто не мог не сталкиваться с человеком. Да, напасть мог с голодухи, особенно если звериная составляющая в нём доминирует. Лёг в спячку, проснулся, видит, едут консервы, напал, получил отпор, убежал. Если жив до сих пор, значит, очень осторожен и предпочтёт уйти куда подальше от людей. Но я хорошо запомнил его взгляд. Там не было ни капли осторожности или трусости. а только безграничной ярости злоба Такой никогда не бросит добычу, а судя по тому, как медведь кинулся за мной в реку, он такой считал меня. То, что его спугнули, можно сказать, удачей почти чудо. Возможно, монстр даже не испугался молнии выстрелов, а не захотел лезть в пороге. Мне дико повезло, что я их проскочил, свою роль сыграли и печати Меко, что я носил под одеждой. Но вот зверя вполне могло и расколошматить, и неважно, дух он или нет. Силе первозданной стихии на это плевать. Что это значит лично для меня? Ничего хорошего. Пусть я в себе был железно уверен, но прекрасно понимал, что встреча с чудовищем один на один для меня окажется фатальной. Было в нем что-то, отличающее медведя от обычного духа. Какая-то давящая сила. Даже от ожившего погрузчика и патриарха гремлинов я такого не чувствовал. С ними всё было понятно. Да, опасные монстры. Да, любой неверный шаг может обернуться катастрофой. Но при этом я их ни капли не боялся. Наоборот, меня подгонял драйв и азарт смертельной схватки. А тут... Если бы меня спросили, я не смог бы честно ответить, что смогу встать против этой твари без страха. А ещё это значило, что у меня большие проблемы. Дождь всё так же лил стеной, ветер завывал, ломая ветки деревьев. Течение реки, и так бурное, превратилось в сплошной поток, несущийся через тьму куда-то в глубины Тартара, ну или где там мучили души грешников. Среди этой стихийной вакханалии небольшой дощатый сарай с пробивающимся через щели отблесками костра казался воплощением Ирия. Место, где всегда тепло, можно укрыться от непогоды и вообще смерти нет. Я лежал в лодке, накрепко привязанной к пирсу, укрытый одеялом, сжимал дырявую кастрюлю, полную горячих углей. И думал, не кретин ли я, что подался паранойи и бросил пусть дырявое, но вполне теплое и надежное убежище. Променял его на лодку, которую постепенно заливал дождь. А все потому, что чуйка, видите ли, подсказала, что если я прав в своих выводах, медведь непременно придет за мной. Каждую секунду мне хотелось встать и вернуться к костру. Да, одеяло и кастрюля не давали мне окончательно замёрзнуть, но всё равно я чувствовал, как коченеют ноги и руки. Ледяной весенний дождь ещё никому на пользу не шёл. Я проклинал себя последними словами за маразм, выгнавший на улицу под струи холодной воды, но при этом не двигался с места. Если уж позориться, то до конца. Тогда хоть совесть грызть не будет, что сдался на полпути. И это в том случае, если это у меня паранойя разыгралась. Если же я прав... Свет горящего костра на секунду заслонила чья-то тень. Я напрягся. К сожалению, молнии бить перестали, и тонкие лучи из щелей были единственным источником света в округе, а шум дождя и течение реки заглушали остальные звуки. Но я нутром чуял, что рядом кто-то есть. Или что-то. Казалось, что в ночной темноте движется пятно непроглядной тьмы, от которого веет ужасом. А потом ветер принёс запах мокрой шерсти. Моя чуйка оказалась права. Зверь пришёл и теперь крутился вокруг сарая, где горел костёр. Это было и хорошо, и плохо одновременно. Да, я не был параноиком, и это меня радовало. Но, если честно, предпочёл бы просто, как дурак, пролежать всю ночь под дождём в лодке, чем знать, что рядом бродит двухтонная тварь, способная перевернуть гружённый Урал. Что-то это нифига не радовало. Я тихонько потянул нож из ножен. Возиться с верёвками сейчас было смерти подобно, в самом прямом смысле этого слова. Началось всё внезапно. Я только принялся перепиливать трос на носу, как вдруг сарай от жуткого по силе удара разлетелся на куски, а следом смело и костер. Вспышка яркого света на миг озарила медведя, представив его во всей красе. Здоровый, не меньше двух с половиной метров холки, зверь поднялся на задние лапы, оглашая крестности ревом и сверкая клыками. В этом положении он возвышался над остальными сарайшками, словно гадзилла над Токио. реально В нём было все пять или шесть метров, так что я даже в прыжке бы до морды не достал. Абсолютный хищник, суперубийца, глаза которого загорелись призрачными огнями. Я сглотнул и, плюнув на конспирацию, одним ударом перерубил оставшийся канат, тут же схватившись за лопату. Стоило мне дёрнуться, и медведь меня заметил. Маленькие светящиеся глазки, словно прицелы, сошлись на моём теле, а из пасти снова вырвался рёв. Только не победный, как в прошлый раз, а безумно яростный. Зверь, или точнее дух в его обличье, понял, что его обманули самым наглым и беспардонным образом. А главное, тот, кто это сделал, вместо того, чтобы, как положено жертве, смирно помереть под клыками и когтями хозяина, был рядом. Вот только лапу протяни. Тянуть монстр ничего не стал, а просто кинулся стрелой ко мне, разъявив жуткую пасть, в которую моя голова могла поместиться, даже не зацепив клыки, торчащие в разные стороны. Не самое приятное зрелище, скажу прямо, и это я очень сильно смягчил. Если же говорить откровенно, я позорно взвизгнул, потому что скорость медведя была поистине фантастическая. Секунду назад он еще стоял на задних лапах посреди разрушенного сарая, а сейчас уже влетал в воду, пытаясь вцепиться в меня зубами. Однако, хоть меня и пробрало до самых пяток от страха, это не повлияло на моё желание жить. И как только морда зверя оказалась в пределах досягаемости, я ткнул в неё лопатой, целясь в глаза. Удар вышел так себе, да я и не надеялся что-нибудь повредить медведю, хотя если бы удалось, был бы рад. Но он сделал главное, оттолкнул меня подальше в реку. Сарайчики и пристань находились в эдаком мини-заливчике, где даже сейчас течение было гораздо медленнее, чем на протоке. Я рассчитывал, что меня не так скоро заметят, если вообще найдут. Не будет время выгрести, но ситуация развернулась слишком стремительно. Лодка отплывала, но медленно, однако нападение медведя не только поставило мою жизнь под угрозу, но и, по сути, спасло. Поднятая мощной тушей волна подтолкнула утлая суденушка к середине реки, туда, где течение неслось как сумасшедшее, а удар отправил его еще дальше. И пусть монстр все равно сумел дотянуться, ему достались лишь доски борта, раскрошенные жуткими клыками. А я на полузатопленной лодке понесся по волнам во тьму, словно грешная душа, попавшая в воды реки Стикс».